Глава 2. За границей Любовин почувствовал себя Станиславом Лещинским. В гимназии он учил французский и немецкий языки, делал переводы с немецкого на русский и с русского на немецкий, твердил стихи, и теперь он старался вспомнить, как по-немецки, колбаса. Пиво он вспомнил, бир, хлеб тоже знал, брод, но колбасу вспомнить не мог, не мог вспомнить и сколько стоит, И дайте мне». В голову лезли все неподобающие отрывки из мастерская Массона. Вспомнил заученные когда-то фразы. «Туфли Абу Казема». «Где книги Александра? Они в шкафу, а собака моей старой тетки лает в доме». «Все было не то. Эх, если бы Маруся была со мною». Она умеет по-всякому, и по-французскому, и по-немецкому, и по-английскому. А я – «Ун вейд Kraft крафтунд вахрент» – недалеко посредством вследствия. Вспоминал он и даже не знал, что это обозначает. На станции, однако, купил всего, что хотел, и напился кофе первый раз после Петербурга. Чувствовал себя хорошо и свободно, называл всех комрад и казался счастливым. Глупо улыбался, девился относительному теплу, достал зашитые в пальто бумаги, данные Коржиковым, и разобрал их. В каждом городе, где была пересадка, Любовин по данному адресу находил товарища, члена партии, и тот провожал его дальше, давая записку и адрес следующему. Любовин невольно обратил внимание, что все товарищи были «евреи». Они были предупредительно вежливы, ласковы, старались всеми силами помочь ему, рассказать, указать, как ехать. Австрийский товарищ проводил его до швейцарской границы и посадил на поезд, шедший в Берн. Он долго и обстоятельно рассказывал и записывал, на какой из станций надо слезть, нарисовал, как идти. «Там, товарищ, дорога-то пустая, горы. Да везде написано. Или спросите у кого?» «А Каковски спрашивать надо». «По-немецки?» «Это немецкая Швейцария». «Черт его знает, как и спросить-то», — раздумчиво сказал Любовин. «Постойте, я напишу. Вы бумажку покажете, и вам все укажут». «Ну ладно, доберусь как-нибудь». На конечной станции в Рейхенбахе Любовин слез и долго не мог понять, где он, в какой волшебной стране, каким упоительным воздухом дышит. По пути мало смотрел в окна. Гор, кроме Дуденгорфа и Киргорфа, отродясь не видывал, и теперь, сойдя со станции, стоял и оглядывался направо и налево, упаянный красотою зимнего вида. Сразу поднимались за станцией горы, серебряный лес с елями, густо покрытыми снегом, убегал по глубокой долине, разветвлялся надвое и отдельными сверкающими на солнце островами поднимался по скату к синему прозрачному небу. Дышать было легко, воздух был тих и прозрачен, дали четки. Никакая дымка их не заволакивала, было холодно, пар шел изо рта и казалось тепло. Любой набернулся кругом и застыл в восторге. Кинтальская долина расстилалась перед ним, сверкала голубое во льду озеро и странно было видеть, что по нему бегали на коньках и отражались, как в воде люди. Дальше чернели, а потом белели горы, уходившие под самое небо. Любовину сначала показалось, что вдали нависали тяжелые тучи. Но по тучам лепились белые домики. Колокольня Кирхи, красная, острой пирамидкой, четко рисовалась на снегу. «Снеговые горы, снеговые горы», — сказал очарованный Любовин. «Что Дуденгорф или Кирхгорф? Да разве то горы!» Их сюда поставить и не приметишь, такие маленькие. Снег кругом был белый, чистый, повсюду тянулись узкие полоски от лыж или от маленьких санок. Синие тени шли от деревьев, утреннее солнце радостно и ярко светило. Здесь забывалась драма в казарме, чувствовалась свобода, радостно лаяла где-то собака, и далеко звенели бубенцы, кто-то ехал на санях. «Как у нас на Масляной», — подумал Любовин и бодро зашагал по широкой улице. К всему-то он дивился. Ему сказали, что это деревня. Каменные двух- и трехэтажные дома красивой архитектуры тянулись вдоль улицы. Громадные дубы в серебряном инии протягивали ветви и образовывали белый, точно кружевной свод. Тихо падал с них иний и лежал тонкими сверкающими трубочками на панели. Низкая, пузатая, квадратная колокольня кирхи с часами на все четыре стороны, с сквозной на столбах галереей, над которой колпаком поднимался тонкий шестигранный шпиль с крестом, выдавалась на улицу. От колокольни Любовин, как ему объяснил товарищ в Австрии, свернул налево и пошел по узкой серебрящейся дороге в гору. Он по железному, тонкому, висячему мосту перешел через пропасть, заросшую лесом и высокие ели были вровень с его лицом и чуть поднимали остроконечные вершины над мостом. На каждой иголке мороз одел тоненький ледяной футлярчик, прибелил снежными звездочками, и все это сверкало под голубым небом, точно радуясь своему ослепительному убору. Мост чуть подрагивал под его ногами, и серебряная пыль сыпалась вниз на деревья. Шоссе круто свернуло вправо, пошло вдоль оврага, стало раздвигаться, троиться на скатах горы. Тут и там появились домики под снегом, где два, где три, где десяток. Дорога то шла по открытому, то входила в лес. Елки обступали ее, и пахло нежным ароматом зимней хвой, мороза и чистого нетронутого снега. Любовин чувствовал, что сбился с дороги. Дети со смехом катились навстречу ему на санках по скату, размахивали шапками, попалась крестьянка с коровой. Любовин остановил ее и спрашивал, где Вальд. Она качала сочувственно головою и ничего не понимала. Навстречу шли какой-то чернобородый человек хмурого вида и с ним девушка с льняными, коротко волосами, худая, стройная, миловидная. Любовин решил, что не стоит их и спрашивать, все равно не поймут его. Молодые елки густою порослью лепились по скату, и было в них что-то чистое и задорно юное. Любовин первый раз почувствовал, как прекрасна природа. Из зеленой чащи раздался громкий окрик по-русски. — Смотрите, товарищи, козы! — Да ты же их напугал! — крикнул Чернобородый. Любовин подошел к нему и, приподнимая шляпу, сказал... «Товарищ, вы будете не из Зоммервальда». «Из него самого», — басиста ответил Чернобородый и подозрительно осмотрел Любовина с головы до ног. «Может быть, вы в нем знаете товарища Варнакова?» «А вам к чему это знать?» — сказал Чернобородый и весь насторожился. Девушка отошла на шаг от Любовина и подозрительно посмотрела на него. Чернобородый был невысок ростом, широкоплеч. Большой широкий нос и черные усы, прикрывавшие ярко-красные губы. На нем была теплая ватная куртка. Вязаная шерстяная шапочка колпаком сидела на голове, придавая смешное выражение его бородатому лицу. Ноги в коротких штанах, на которые были натянуты длинные серые вязаные штиблеты, были толстые и кривые. Весь он был неладно скроен, да крепко сшит. «Я имею к нему письмо от товарища Федора Коржикова. Я Любовин. По паспорту Станислав Лещинский». «Эк вы как товарищ. Первому встречному и так откровенно. Разве ж можно так?» Любовин смутился. «Неосторожно, товарищ», — сказала девушка. Ее голос звучал глухо и бледно, и соответствовал ее худому, бледному, красивому лицу. «Надо было раньше обнюхаться, да узнать, кто мы такие. Положим, вы можете быть спокойны. Эта дыра выбрана замечательно удачно. Тут никого такого нет». «Итак, товарищ, я Василий Варнаков», — сказал, протягивая руку чернобородой. «Товарищ Лена Долгополова», — сказала девица. Кричавший из кустов, тоже вылез и подошел. Это был долговязый парень с бледным больным лицом, без усов и без бороды. Он был в таком же костюме, как и Варнаков. «Это что за индивидуум?» спросил он. «От товарища Федора из Петербурга», сказал Лена. «А, а я Бедламов. Прошу любить и жаловать». «Ну что ж, пойдемте, товарищ, обсудим, в чем дело», сказал Варнаков и пошел с Любовиным впереди. Бедламов шел сзади с Леной.